Новелла 13 В городе прата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 Найдена была однажды ночью мужем своим Ренальдо ди Пульези в ее собственной комнате в объятиях Ладзарино ди Гвацальотри из того же города, благородного и прекрасного юноши, которого она любила как самое себя. Когда увидел это Ренальдо, сильно разгневавшись, едва удержался, чтобы не броситься на них и не убить если бы не опасение за самого себя, он так бы и сделал, следуя влечению своего гнева. Воздержавшись от этого, он не воздержался от желания потребовать от законов прата того, чего сам не имел право учинить, то есть смерти своей жены. Потому, имея в доказательство ее проступка весьма достаточное свидетельство, лишь только настал день, он, ни у кого не спросившись, обвинил жену и вызвал ее в суд.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 В большом сопровождении женщин и мужчин, убеждавших ее отречься, она, представ перед городоправителем, со спокойным лицом и твердым голосом спросила, что ему от нее нужно.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 а не выжидая чтобы градоправитель спросил его тотчас же, же ответил что без сомнения его жена по всякой его просьбе всегда подчинялась его желанию итак быстро продолжала жена я спрашиваю мистер градоправитель если он всегда брал с меня все что ему было надобно и нравилось что мне то было приходится делать с тем что у меня в излишке собаку что ли бросить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 И прежде чем разойтись оттуда, с поощрения градоправителей изменили жестокий закон и положили, чтобы он касался лишь тех жен, которые из-за денег приступаются против своих мужей. Таким-то образом Ринальдо, смущенный своей глупой затеей, удалился из суда, а жена, веселая и свободная, будто бы восстав из костра, вернулась домой со славой.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 Точно проснулась.